16 сентября ночью отряд выступил из Гулина. Дождь, холод, темень беспросветная. Мы заблудились. Часть бойцов на машинах, командиры на лошадях, остальные пешим строем. За ночь прошли не больше четырех километров. Один взвод повернул влево, другой вправо. Еле друг друга нашли. На рассвете решили остановиться у лесника. Часок отдохнули и двинулись дальше. Теперь, набравшись смелости, Попудренко берет на себя все бразды правления. Пускает впереди автомашины, на которых рассаживает вооруженных бойцов. Приказывает снять с машин глушителей. Если смотреть с точки зрения последующего развития партизанского движения, наши действия покажутся глупыми до безрассудства. Сперва таились... Боялись хрустнуть веточкой. Вдруг посчитали наилучшим производить как можно больше шума и треска. И все же, должен сказать, эту инициативу Попудренко я целиком одобрил. Если партизаны хотят воевать, а не прятаться, они должны показать населению, что существует и фашистов не боятся. Если Попудренко раньше осторожничал, это он делал Вопреки своему характеру. В его натуре дерзость и шум. Он не возражал против плана и понимал, план вырабатывает вместе с командиром штаба. Но ему ничего не стоило все поломать. Пришла в голову идея. Неужели согласовывать с начальником штаба? Тут не до того. Ребята, за мной! Митинги, митинги в каждом селе. Население было поражено. Все знали, кругом немцы. Их самолеты беспрерывно летают над головой. Они летают. Мы стоим на крыльце хаты, говорим с народом. Это было красиво и внушительно. На всех митингах выступал Попудренко. Его лицо освещало радость, можно сказать, ликование. Все нас приветствовали, кричали «Ура!». Вроде мы передавая часть наступающей Красной Армии. Машины, винтовки, пулеметы. То, что бойцы не в форме, никого не удивляло. Говорим по-русски, по-украински. Из одного этого было понятно – идут свои. Я не помню, назывались ли мы партизанами. Во всяком случае, не тащили за собой никого, не только не мобилизовывали, но даже не агитировали присоединяться – Действовала старая установка «держаться секретно». Но какие уж тут секреты? Шумим, кричим, стреляем. Когда останавливались в селах, бабы и молодицы несли нам молоко в крынках, хлеб, сало. В хаты не зазывали. Непонятным для меня образом население догадывалось, что мы идем из леса в лес, перепрятываемся. Хоть мы и были вооружены, Нас жалели. Смесь жалости и восторга, уважения и грусти. Позднее наша разведка установила. По окружающим селам пошла молва. Движется Красная Армия с пушками и танками. Одно другому противоречило. Но без этого не бывало. Чуть в сторону все искажается. Глаз народный превращает небольшую группу партизан в огромное войско. «Правда, наши машины без глушителей ревели громче танков, а походную кухню можно было принять за артиллерийское орудие». Что народу чудилось, он то и говорил. Отряд остановился в Жуклянских дачах близ села Ченчики Холминского района, откуда я 19 сентября, поругавшись с Попудренко, ушел. Я считал и считаю, что Попудренко был смелым, умным и решительным командиром, но слишком много на себя брал. Ни с кем не хотел советоваться. Менял решения по собственной прихоти. Он полагался на счастье, на удачливость, на личную свою удачливость и безудержную смелость. Этим принципом он руководствовался всегда, командуя группой, взводом, растянувшейся партизанской колонной. Видит что может совершить удар, и сразу же входит в бой. Из-за этого мы с ним не ладили. Не он поставил меня начальником штаба. Я понимал свое значение и требовал, чтобы командир со мной считался, тем более в отряде не было комиссара».